Глава вторая. Тильда смутно помнила, что произошло. Она легла спать, расстроена разговором с мужем. На то, что отец отреагирует на ее письмо с просьбой о расторжении брака, не особо надеялась, но хотя бы была уверена, оно попадет в руки родителя. Уснула не сразу, долго ворочалась, а потом тело погрузилось в тяжелый, давящий сон. А когда захотела проснуться, поняла, что не может открыть глаз. Все вокруг заволокло едким туманом, Легкий обжигал каждый вдох, и Тильде казалось, будто она долго, бесконечно долго плывет в черном мареве. Оно окутывало ее, звало за собой, но чьи-то руки подхватили, не давая пропасть, куда-то понесли. В полубреду Тильде чудилось, что рядом с ней Артур. Она звала его сквозь сон, от которого не могла проснуться, а когда все-таки смогла открыть глаза, увидела бледное сосредоточенное лицо мужа. Постепенно до нее доходила страшная правда. Пожар! Она чуть не погибла во время пожара, а Фран ее спас. Вынес на руках из огня. Только теперь почему-то смотрел так холодно. Ференс. Она протянула к нему руку. «Обеспечьте безопасность Ее Величества». Фран даже не поглядел на нее. «Отведите подальше от дворца». Ее подхватили чужие люди, унесли вглубь парка, а Ференц остался... Где? Где-то там, у пылающего дворца. Тильду тут же окружила заботы королева-мать. Она приказала принести невестке воды и плед, заохала, запричитала, а губы Тильды шептали имя мужа. Только Ференса не было рядом. Почему? В следующий раз он появился вместе с Артуром, точно так же не удостоил ее взглядом, разговаривая с матерью и приказал готовиться в путь. Будь они наедине, Тильда спросила бы, что произошло, но вокруг толпились придворные. Здесь же были Изабелла и Александра, и юная королева могла только молча наблюдать, как Фран снова уходит отдавать распоряжение. Сейчас она будто впервые его увидела, и человек, рядом с которым прожила полгода, казался чужим, незнакомым. Как такое может быть? Она не знала его, совсем не знала этого серьезного, спокойного мужчину, четко отдающего приказы, со следом сажи на лице, растрепавшимися волосами, без придворного блеска и лоска, в тонкой рубашке, жилете, застегнутом, всего на пару пуговиц, в простых черных штанах. Это не король Лимера, это не может быть он. Тильда даже потерла глаза, надеясь, что морок развеется, но тот не желал. Ференс остался таким же. Неужели она полгода просто была слепа? Нет, это не значит, что она вдруг полюбила мужа, вовсе нет. Просто наконец-то его увидела. Того человека, который шел по жизни рядом с ней. Который вынес ее на руках из горящего дворца, риску собственной жизнью. Это до сих пор не укладывалось в голове. «Наша карета готова», — прикоснулась к ее руке королева Изабелла, заметив, что невестка будто не здесь и не с ними. «Идем, дорогая». «А Ференс?» Тильда завертела головой, пытаясь снова отыскать взглядом мужа, но не смогла. «Фран, думаю, поедет верхом», — предположила королева-мать. «Идем же». И увлекла Тильду прочь из парка. Ноги все еще предательски дрожали, голова кружилась. Для Тильды принесли теплый плащ, она куталась в него. Тогда ей помогли надеть платье, и вовсе не помнила. Наверное, почти сразу, как они с Ференсом выбрались из дворца, и сейчас с удивлением разглядывала тонкую голубую ткань платья, будто это все до сих пор сон. Карета ждала у парковой калитки. Тильда заняла свое место, прижала щеку к окошку и замерла. Нет, Ференс не собирался ехать с ними. Она видела, как для его величества привели белого коня. Фран лихо запрыгнул в седло и первым поскакал вперед. За ним помчалась охрана. И только после тронулась карета, в которой находились ближайшие родственники его величества. «Наконец-то Фран понял, что ты ни в чем не виноват, Алекс», — говорила королева-мать, сжимая ладони младшего сына. «Да, матушка», — улыбался тот, — «ничто теперь не воспрепятствует мне находиться рядом с вами. И это такое счастье, мой родной!» Королева коснулась губами лба принца Александра. Тильда попыталась представить на месте Алекса Ференса и не смогла. Его величество не вязался с подобным проявлением чувств. Может быть, поэтому Изабелла так тянется к младшему сыну. Просто хочет поделиться своей нерастраченной любовью с тем, кто ее оценит. Как ты себя чувствуешь, дитя? обратилась к ней королева. Уже лучше, ваше величество, ответила Тильда. Его величество вовремя вынес меня из дворца, иначе. Думаю, страж бы справилась и без него. Френс, как всегда, слишком рискует, не думая ни о стране, ни об окружающих. Поджала губы королева мать. Король а ведет тебя как мальчишка, пора бы уже повзрослеть. Тильда не была с ней согласна, но перечить не стала. Она спрашивала себя, смогла бы кинуться в пламя за Ферренцем и понимала, что не смогла бы. А он сумел. Как? Почему? Она не была ему хорошей женой. Убоги. Как же сложно. За окнами экипажа тянулась столица. Сейчас город спал, многие и не подозревали о пожаре. А ведь это, скорее всего, была очередная попытка убить короля. Тильда вдруг поняла это предельно ясно и вздрогнула. Ей захотелось приказать остановить карету, выбежать туда в летнюю ночь, но она не могла себе этого позволить. Как говорит Изабелла, поведение достойно девчонки, не королевы и она терпела. А город сменился высокими деревьями, удобная дорога более ухабистой. Карета подскакивала, и пассажиры вздрагивали. «Ференсу бы следовало заняться дорогами», пробубнила Изабелла. «Думаю, есть дела и поважнее», — откликнулся Алекс. «Брат старается, матушка, он делает все, что может». «Ты, как всегда, слишком добрый, Александр». Принц улыбнулся и отвернулся к окну. Они с Ференсом совсем не были похожи, хотя оба одинаково белокурые и голубоглазые, но какие же разные, будто и день Тильда отвела взгляд, вспомнив, что неприлично разглядывать постороннего мужчину. Она смотрела, как там, далеко впереди, появляется силуэт одной из загородных резиденций его величества поместья Монтери. Тильда еще ни разу здесь не была, и теперь с интересом разглядывала светлой башенки, украшавшей особняк, статую вдоль главного проезда, вазоны с цветами. Ей нравилось это место, уже нравилось. Карета остановилась, дверца открылась, и королевской семье помогли выйти. Фернс тоже был тут, выслушивал сбивчивое донесение слуги. «Матушка, комнаты еще не готовы», — обернулся он к матери. «Придется обождать гостиной». Королева поджала губы, но ничего не сказала. Ей предложил руку младший сын, в то время как Тильда вложила дрогнувшие пальцы в ладонь Ференса. Он по-прежнему на нее не смотрел. Что она успела сделать? Злиться за их вчерашний разговор или за минувшую ночь? А вдруг узнал о письме? Письмо! Может, Артур еще не успел отправить его в Иланд? И есть шанс все вернуть? Тильда огляделась. «Нет, Донтон не поехал с ними. Вроде бы должен прибыть утром». — Кого-то ищете? — холодно поинтересовался Ференс. Нет, — ответила она. — Особняк очень красивый, любуюсь. — А, ну любуйтесь, — милостиво разрешил король, следуя за провожатыми. Тильда едва успевала, за ним путаясь в подоле платья, но не просила идти помедленнее. Почему-то стало страшно, будто над ними нависла грозовая туча, готовая вот-вот разразиться громом и молниями. Их проводили в большую гостиную. Ференс подвел Тильду к удобному креслу и выпустил ее руку, а сам направился к двери. — Куда вы? — спросила Тильда. Фран не обернулся, не услышал или не захотел слышать. А в комнату уже вошли Изабелла и Александр. Королева недовольно ворчала, что желает отдохнуть, а слуги неповоротливы, и Ференс их распустил. Алекс уговаривал мать, что это не так. Тильда едва слушала их, замирая от страха. Что случилось? Фран догадался о ее симпатии к Картуру, но как? А если... Она приложила ладонь к губам. Но ведь бред нельзя приравнивать к преступлению. Нельзя ведь. Надо с ним объясниться, сказать. Что? Что она могла сказать? Может, правду, об их знакомстве в Иланде, дружбе, не о своей влюбленности, конечно, и все же. «Вы так бледны, дорогая невестка», — произнес Александр. «Может, пригласить целителя?» «Не нужно, я в порядке», — тихо ответила королева. «А может, нам стоит ждать пополнения в семье?» Щеки Тильды вспыхнули. «Нет», — она отрицательно замотала головой. «Пока нет». «Жаль, вы с Франом красивая пара, у вас были бы милые малыши». Улыбнулся принц, и Тильде вдруг подумалось. «Да, очень милые, но этого не случится, потому что...» почему? Она закрыла лицо руками. «Не расстраивай Тильду, Алекс», — попенела ему забыла. «Фран и Тильда женаты уже полгода, а беременности до сих пор нет. и, Видимо, мой сын не ценит свою супругу». «Все не так», — пробормотала Тильда. «Не защищай его, уж я-то его знаю». И Тильда знала, что вовсе не Фран был тому виной. Надо поговорить и все решить, и забрать у Артура письмо, если он еще его не отправил. А после упасть в ноги мужу и попытаться нащупать ту ниточку, которая все еще может спасти их брак. Бедная девочка слишком устала» сказал забыл Александру. «А эти недотёпы?» Дверь открылась, прерывая реплику королевы. Слуга доложил, что комната готова, и пригласил пройти за ним. Тильда действительно ощущала себя измотанной. По пути она спросила только, где разместился ее супруг, и узнала, что его величество выбрал комнату в другом крыле. Она только ниже опустила голову. Хотелось пойти и поблагодарить Ференса прямо сейчас, однако она понимала, что ее муж не захочет слушать, и потом ему тоже нужно дать возможность отдохнуть. Не только ее жизни сегодня угрожала опасность, но и его также. «Благодарю», — сказала она слуге на пороге отведенных комнат. «Для меня честь служить вам, ваше величество», — с поклоном ответил тот и, дождавшись разрешения, удалился. Тильду уже ждали служанки. Они заохали, заохали, говорили наперебой. Королева махнула рукой, требуя тишины. Ей помогли раздеться, принять ванну и лечь. Затем девушки удалились, и комната погрузилась в полумрак. Тильда вспоминала все дни в Лимере, начиная со своей свадьбы. Сейчас казалось, что последние полгода были сном, в котором она, девушка, вырванная из дома ради свадьбы с врагом, запуталась, словно заблудилась в тумане. А когда вышла, оказалось, что возвращаться ей было некуда. Тильда тихо рассмеялась. А ведь Артур едва посмотрел на нее там, в дворцовом парке, не спросил, как она, и дело было не в присутствии Ференса. Она просто обманулась, видела то, чего не было на самом деле. Арт жалел ее, сочувствовал ей. Он был добрым, вот и не отталкивал чувства, как и одиноко. А может, это было просто его задание от отца? Как разобраться? По всему выходило, что никак. Королева заставила себя закрыть глаза. Надо поспать. Только там, во дворце, она тоже уснула, а проснулась на пороге гибели. И было страшно, что кошмар повторится. Так жутко. Тильда всхлипнула, размазала по щекам глупые слезы, поднялась и накинула шаль, принесенную служанками. Потом одумалась. В одной сорочке по всему особняку. Снова легла прямо в шале и опять закрыла глаза. Во что превратилась ее жизнь? пустоту без цели без смысла без истинных чувств потому что тильди вспомнился скользнувший по ней взгляд артура так не смотрят влюбленный мужчина на чудом не погибшую пару а влюбленный наверное выносит из огня как фран нет королева не питала иллюзий по поводу чувств супруга но его поступок никак не желал укладываться в голове он не подходил к тому что она знала о Ференсе, что думала о нем выбивался из ряда ее представлений и как теперь согласовать два совершенно несовпадающих образа кто бы рассказал. Утром Тильда проснулась от кошмара, закричала, забилась, в комнату вбежала, сонная Фрейли накинулась к ней, но королева приказала ей немедленно выйти, уткнулась лицом в подушку и разрыдалась. Слезы катились градом, капали так безнадежно, будто в уголках глаз кто-то открыл краны. А все потому, что там во сне Ференс не захотел ее спасать, развернулся и ушел. Тильда зря протягивала к нему руки, молила о помощи, муж не желал слушать, лишь обернулся на пороге и сказал. Ты мне больше не нужна, возвращайся в Иланд». А проснувшись, королева вспомнила о своем письме и поняла, что шансы вернуться в Иланд действительно есть, только она больше этого не желает. А чего желает, уже не знает и сама.